Послесловие. В последней главе представлен обзор терапевтического процесса ВСС и возможности его применения в различных контекстах. Мы рассмотрим, что делать, если в терапевтическом процессе ВСС возникают сложности и что случается в перспективе по мере совершенствования ваших навыков и знаний о модели. Мы также немного коснемся вопросов, выходящих за пределы этой книги использование метода ВСС в качестве терапевта, работая с поляризованными частями и анализа отношений с помощью ВСС. Наконец, в этой главе будет раскрыт более масштабный взгляд на ВСС в контексте групп и организаций, духовной и социальной трансформации.